Глава двенадцатая. Незапланированный союз. О том, что правильно не рассказала градоправителю ни о Башаре, ни обо всех своих подозрениях, подумала, как только проснулась. В полдень. Дрянь, которую Сок назвал простым успокаивающим отваром и требовал, чтобы я все выпила, на деле оказалась снотворным. Других объяснений тому, что я умудрилась проспать все на свете, у меня просто не было. Сок был очень настойчив, даже сам выпил нечто подобное, утверждая, что это был такой же отвар, и я сдалась. Слишком устала, чтобы спорить или быть подозрительной. Я почти готова была ему уже все рассказать, готова была довериться, и это сделало меня неосторожной. Отвар я выпила, не попросив даже городоправителя отпить из врученного мне стакана. А теперь, чувствую себя непроходимой дурой, вынуждена была в спешке собираться. Большие напольные часы, стоявшие в углу гостиной, утверждали, что я уже кругом опоздала. Хозяина квартиры нигде не было. Зато была записка, подсунутая под дверь гостевой спальни. Записка, в которой сок сообщал, что ненадолго отошел и очень скоро вернется. Вероятно, он наивно считал, что если я проснусь раньше запланированного, то, прочитав это, буду спокойно сидеть на месте, пока он без меня разбирается с прачечной. Заметает следы или идет по ним. Не это сейчас волновало меня больше всего. Я не могла отделаться от мысли, что Согах обещал мне помощь в поисках Бетси, а сам усыпил. Руки дрожали от злости, когда я пыталась застегнуть пальто, стоя перед входной дверью из темного дуба. Свои вещи не собирала, не было времени. Потеря драгоценных минут на сборы старой сорочки и щетки для волос казалась бессмысленной. Я знала адрес прачечной, и, быть может, если очень повезет, у меня есть шанс добраться туда раньше, чем произойдет что-нибудь непоправимое. Например, до того, как убьют всех свидетелей или сожгут саму прачечную. Одернув рукава пальто, я подтянулась к дверной ручке и замерла, когда щелкнул замок. Первым порывом было броситься в спальню и запереться там. Смысла в этом было мало, я едва ли успею пролететь всю гостиную раньше, чем откроется дверь. Но желание такое возникло, и ему было очень сложно сопротивляться. пространство в скромном жилище городоправителя было даже больше, чем нужно. Из-за этого создавалось ощущение, что чего-то катастрофически не хватает. Мне казалось уюта, но я мало что в этом понимала. «О!» — Сокох в изумлении воззрился на меня, прижимая к боку какой-то сверток и пухлую папку. «Вы уже встали?» «А вы удивлены», — в свою очередь отметила я. «А почему? Я не должна была так рано проснуться? А может, я вообще не должна была проснуться? Может, это и не снотворное было на самом деле, а какой-нибудь яд?» «Снотворное?» — нахмурился он понимающе «Яд?» Я не стала ничего объяснять. Скрестив на груди руки, молча смотрела на него снизу вверх. И, кажется, впервые за всю жизнь жалела, что оказалась ниже кого-то. Сок все понял сам, без моих объяснений, и рассердился. Это было видно по его лицу. Послушайте, Иса, я действительно дал вам всего лишь успокаивающий отвар, чтобы вы могли быстрее уснуть. Все остальное сделал исключительно ваш организм. То есть вы хотите сказать, что я сама себя вырубила до обеда? Именно это я и хочу сказать. Не пренебрегая вы отдыхом, этого не случилось бы. «Вы не сделаны из стали, Иса, пора бы это уже понять», — кивнул он и сделал небольшой шаг вперед. «Давайте продолжим разговор внутри». В его словах была правда, и я даже готова была поверить в то, что Согах ни в чем не виноват, и это просто организм меня подвел. Но одного важного факта это никак не отменяло. Он ушел без меня. Мог же разбудить. «Хотелось бы», — соврала я. «Но не могу. У меня срочные дела». Я попыталась протиснуться мимо градоправителя, но он преградил мне путь рукой. «Она никогда не работала в прачечной», — сообщил Сокх туманно, но я сразу же поняла, о ком речь и затаила дыхание. «Желаете узнать, где работала?» Я отступила назад, возвращаясь в квартиру, позволяя ему войти следом и закрыть за собой дверь. В свертке, что принес Сокх, лежало совершенно ужасное пальто нежно-кремового цвета, которое по какой-то неведомой причине оказалось для меня. «Я его не надену», — сообщила сразу же, самым возмутительным образом забыв даже поблагодарить за заботу, за неловкую и ненужную попытку позаботиться обо мне. «Но почему?» — городоправитель непонимающе разглядывал пальто, разложенное на диванчике. «Ваше пришло в негодность». «Мое еще можно спасти. А если я в этом на кладбище появлюсь, меня же у засмеют». «И вас заботит мнение мертвецов?» — с сомнением уточнил Согух. Судя по взгляду, в первую очередь он сомневался в моей адекватности. Меня беспокоит то, что после нескольких посещений кладбища пальто может прийти в негодность. Лучше отдайте его кому-нибудь другому. Летиться и он подарите». «Ошибся с цветом», — быстро сообразил он, угрожающе пообещав. «Поменяю». Прежде чем я успела хоть что-нибудь возразить, протянул мне папку. Внутри имелось множество анкет со множеством имен и одной неизменной фотокарточкой мило улыбающейся Бетси. «Как вы их все нашли?» — спросила я, медленно оседая на диванчик рядом с пальто. Согах обошел меня и сел рядом, подальше от своего подарка. «Бросил на работу с архивом всех свободных сотрудников», — пожал плечами он. «У нас имелся ее договор от госпожи бихар, потому поиски не заняли много времени». Первая анкета Бетси появилась чуть больше двух лет назад, и звали ее тогда Флоренс. С тех пор она сменила порядка 20 рабочих мест. «И в канцелярии не заметили ничего странного?» — спросила я, перелистывая анкеты. «Она работала в банке, во множестве магазинов и салонов, в библиотеке, в нескольких благородных домах и даже на производстве». Поразительный размах. «Мы храним документы, но проверяем их лишь в случае необходимости». Я чувствовала на себе взгляд Сокха, но не могла оторваться от бумаг. Бетси оказалась устрашающе разносторонней личностью. В прачечную она также пыталась наняться, но хозяйка ей отказала. — Сказала, почему? — По словам госпожи, ваша знакомая была слишком мила с ее мужем. Он хмыкнул. — Семейное дело. Я не смогла сдержать ехидный смешок. Уж кому, как не ему, потомку множества поколений дельцов, знать все о проблемах семейного дела. «Ис, что происходит?» Спросил сок требовательно, и я больше не могла игнорировать его внимание. Несколько мгновений мы играли в гляделки. Я поверить не могла, что уже совершенно точно готова все ему рассказать. Он за одно утро умудрился выяснить то, на что у меня ушли бы многие дни. Я была в шаге от того, чтобы просить помощи у одного из Сокхов. «Это было так ужасающе неправильно!» «Мне нужен час. Нет, два часа. И я вам все расскажу. Наверное. Идет?» «Наверное. Вам нужно получить у кого-то разрешение?» Это звучало так бредово и одновременно было почти правдой. Прежде чем что-то рассказать Сокху, я должна была все обсудить с Сашером. Это его смерть и его тайна. Пусть он сам решает, нужна ли нам помощь градоправителя. Для меня любой выбор казался ошибочным. Выбравшись из квартиры градоправителя я поспешила на кладбище, изредка оборачиваясь. Казалось, что кто-то за мной следит, но ни одной подозрительной фигуры я так и не смогла заметить. Хотелось верить, что это просто разыгралась моя параноя Морозный воздух обжигал легкие, я же упрямо рвалась вперед, не думая о том, что могу заболеть. Переутомление, плохое питание и явное пренебрежение своим здоровьем рано или поздно должны были мне аухнуться. Но меня, как человека, болевшего в последний раз в далеком детстве, подобные перспективы не сильно пугали. Ашер не вышел меня встретить, как это всегда бывало, стоило мне только ступить на землю кладбища, и это казалось дурным знаком. Я ускорилась, срывая дыхание. Он сидел на ступенях склепа, сложив руки на коленях и уткнувшись в них лбом. Ашер не поднял головы ни когда я его окликнула, никогда приблизилась и села рядом. Рука, которой я коснулась, была совершенно ледяной. Услышав мой судорожный вздох, он, наконец, зашевелился. Медленно, с трудом выпрямился и посмотрел на меня. Улыбнулся Блекла. «Что-то случилось ночью?» Спросила я, стараясь унять панику. «Если ночью не только ко мне подослали человека, если каким-то образом о нем узнали, навестили, что они могли сделать?» Мысль о том, чтобы поднять кладбище, уже не казалась такой опасной. Вслед за страхом пришла злость и желание разрушать. «Ничего, я просто... кажется, я устал». Аша разумленно усмехнулся. «Это так непривычно». «Ты не можешь устать, ты же не живой». Возражений не последовало. Он просто дернул рукой и обессиленно уронил голову мне на плечо. Уткнулся носом в ворот пальто и пробормотал. «Ты очень теплая». Я еще раз коснулась его ладони и крепко ее сжала. Ледяные пальцы дрогнули, и Аша раздал странный жалобный звук, от которого у меня мурашки по спине побежали. «Тебе холодно?» — спросила я, — уже готовая бежать куда-нибудь, искать дрова и огниво. Сок бы сейчас очень пригодился, — подумала я отстраненно, накрыв холодную ладонь второй рукой. — Не думаю, что мне холодно. Мне просто не тепло. Он замолчал на несколько секунд и беспомощно признался. — Не знаю, как объяснить. — Не страшно. Я, кажется, поняла. — отозвалась я, потянувшись к карману. — Есть у меня одна мысль. — Идея была довольно бредовой, но я надеялась, что все разгадала правильно, потому что ничего другого придумать не получалось. Вытащив связку накопителя, я подрагивающими от волнения пальцами вложила их в ладонь Ашера. Знаешь, как порой бывает? Если у умертвие поднимают на долгий срок, ему обычно не хватает магии, которую в него вливают при пробуждении. Тогда на помощь приходят накопители, иначе в умертвые со временем просто кончается магия, и оно либо превращается в обычный труп, либо дичает и пытается восполнить потерю, нападая на живых. Мы сидели рядом на ступенях склепа минут десять, пока Ашеру не стало лучше. На то, чтобы он вновь мог выпрямиться и бодро мне улыбнуться, понадобилось три накопителя. Их я, без сожаления, сорвала со связки, а заполненные кристаллы повесила Ашеру на шею. Тут магии много. — сказала я, заправляя получившееся ожерелье под его рваную рубашку. — Должно хватить надолго. Я буду заменять истраченные накопители, ты только больше так не пугай меня, ладно? Ашер послушно кивал, пытаясь поймать мой взгляд, а я не могла на него смотреть. Единственным моим правилом в жизни было простое не привязываться к людям. И мне это даже удавалось, пока Ашер все не испортил. Теперь я переживала за человека, которого знала меньше месяца и хотела просить помощи у Сокха. Кеменск неспешно уничтожал меня, а я ничего не могла с этим сделать. Иса. ашар перехватил мои руки, лишая возможности и дальше со стервенением поправлять воротник его рубашки. Прости меня. Ты в чем-то виноват? Не поняла я, все же подняв на него глаза. ашар пожал плечами. Он и сам не знал, в чем именно. Просто чувствовал за собой какую-то вину. Хотя единственными виновными были его убийцы. Я осмотрелась. Кладбище было спокойным и безлюдным, издалека до нас доносились приглушенные звуки стройки. Заселение в свой домик я ждала с огромным нетерпением. И это нетерпение только что стало просто запредельным. Чем скорее я обзаведусь личным жилищем, тем раньше Ашер перестанет ночевать в холодном и мрачном склепе. Мне понадобилась серьезная встряска, чтобы наконец сообразить, что даже после смерти Ашер все еще оставался человеком, и ему могло быть неуютно все время находиться на кладбище в одиночестве. И от того, что до моего появления он долгое время вынужден был жить в склепе, нормой это не становилось. «Ты пришла просто меня проведать? Или что-то случилось?» — спросил Ашер, отвлекая меня от желания прямо сейчас пойти и поторопить рабочих. Ну, как сказать. Я с трудом заставила себя отвести взгляд от двух облетевших осин, за которыми скрывалась тропинка к моему домику, и посмотреть на Ашера. Наверное, для начала я должна признаться, что наведалась этой ночью в архив. «Ты же обещала!» Не сдержала слово прости. «Но ты должен знать, что, скорее всего, только это спасло мне жизнь». Больше он не перебивал. Во время моего рассказа о стычке с Бетси Ашер промычал что-то маловразумительное и определенно гневное, но сдержался и позволил мне продолжить. Про Сокхэ же слушал с особым интересом, а когда я закончила, недоверчиво спросил. «Ты действительно перестала его подозревать?» «Не совсем». Просто он мне уже дважды очень сильно помог. И информацию о Бетси нашел всего за несколько часов. Я бы так быстро не справилась. Возможно, вообще никак бы не справилась. И Согах тоже не доверяет страже. К тому же он тут живет уже три года, а многом знает, в отличие от нас. Поэтому я и подумала, может, рассказать ему обо всем. Расскажи. Просто сказала Ашар. Если он нам поможет, то это серьезно облегчит дело. А если окажется врагом, мы его на кладбище тихо закопаем. Подхватила я, испытывая облегчение. Меня разрывало между желанием прямо сейчас бежать к городоправителю, чтобы все ему рассказать, и страхом оставлять Ашера одного. Он решил все сам, кивнув меня на неприметную тропинку. «Иди, мне в порядке. Лучше будет поторопиться», — произнес он с усмешкой, — «пока ты не передумала». Мне было стыдно за то, с какой поспешностью я покидала кладбище, но случившееся с Ашером окончательно лишило меня терпения. Если раньше я была уверена, что у нас есть время, то сейчас вся моя уверенность исчезла. Осталось лишь паническое ощущение, будто я непоправимо опаздываю. У судьбы должно быть прескверное чувство юмора, если в террариум к змеям она решила послать мышь. А именно мышью я себя и ощущала. Запутавшийся, загнанный и глупой Я хотела верить, что накопители помогут Ашеру, но боялась хоть на что-то надеяться. В Кеменске все шло совсем не так, как я планировала. Будто сам город был в сговоре с убийцами и очень ловко заводил меня в тупики. Наверное, забавлялся моей беспомощностью. Другого объяснения непрекращающимся неудачам у меня просто не было. С разбегу толкнув железную калитку и вывалившись в широкий проход между двумя промышленными зданиями, я споткнулась и едва удержалась на ногах, сраженная спасительной идеей. Мы могли просто уехать, покинуть город, я и Ашер, отправиться навстречу профессору, не ждать здесь, рискуя своей жизнью. Возможные проблемы, что могли бы последовать за этим, меня не пугали. Едва ли Феретти огорчится из-за моего исчезновения. Скорее будет надеяться, что я больше никогда не вернусь. Пока не случится всплеск магии смерти, обо мне и не вспомнят». «Иса!» — раздалась откуда-то сбоку. Я не сразу даже сообразила, что зовут меня. Очень знакомым голосом. Замедлилась, обернулась на ходу и потеряла дар речи. «Сог шел ко мне от покрасочного цеха». «Вас долго не было. Я уже начал беспокоиться, что вы ушли другим путем», — сказал он, подходя ко мне. «Все хорошо?» «Разумеется», — выдохнула я. «Пусть в бою я была умилой посредственностью, но с выносливостью все было в полном порядке. Зато проблемы были с Сокхом. Вы за мной следили?» «Мне не о чем гордиться», — признался он. «Но что еще мне оставалось делать. Вы приехали совсем недавно. малообщительные и подозрительные и уже попали в какие-то неприятности. «Неприятности, о которых не можете мне рассказать, не получив на это разрешение. Я должен был убедиться». Сокх не договорил, просто не мог объяснить, в чем именно ему необходимо было убедиться. Но я все поняла без слов. Несмотря на все свое кажущееся дружелюбие, Сокх тоже не особо мне доверял. «Убедились?» Он покачал головой. «Вы слишком быстрые для меня. Я потерял вас, как только ступил на землю кладбища. Решил подождать здесь». «Вы же понимаете, насколько подозрительно все это выглядит?» — спросила я, но от идеи озадачить Сокха своей проблемой не отказалась. Было бы куда подозрительнее, если бы он за мной следил, а, потеряв из виду, вернулся в свой дом или отправился в канцелярию, сделав вид, что ничего не произошло. «Не подозрительнее вашего желания получить разрешение мертвых рассказать мне правду», — тут же ответил он и, непонимающе нахмурился, когда я коротко рассмеялась. Сокх даже не подозревал, как близок был к истине, иначе едва ли говорил бы об этом с сарказмом. «Пойдемте». Велела я, и, ошеломленная неожиданно возникшим решением, снова направилась к кладбищу. Познакомлю вас кое с кем. Мы, конечно, с Сашером не договаривались, что я не просто расскажу обо всем градоправителя но и приведу того к склепу, но после случившегося совсем недавно, познакомить этих двоих казалось мне самым правильным решением. У Сокха была свободная гостевая комната, которую, судя по всему, он готов был предоставить в пользование кому угодно, а Ашар больше не мог оставаться на кладбище. Хотя он-то, конечно, мог, но меня это не устраивало. И пусть я еще не знала, как подведу Сокха к мысли о том, что ему необходимо пригласить незнакомого мертвеца к себе пожить, но была уверена, что как-нибудь сумею все провернуть. Были у меня подозрения, что Ашар может категорически отказаться бежать из города, но у него точно не будет причин не соглашаться на переезд. Загадывать что-то наперёд уже боялась, поэтому старалась даже не думать о том, зачем я веду градоправителя Кашару в избежание каких-нибудь очередных неожиданностей. Пока у меня не было чёткого плана, этот город не обращал на меня внимания. «Быть может, вы мне хотя бы намекнёте, куда мы идём? Чтобы я успел подготовиться?» — предложил Сок, пробираясь следом за мной по узкой тропе между могил. «К чему-нибудь». Я представила себе, как он может отреагировать на новость о том, что я веду его к умертвию недавно убитого аристократа, и решила не рисковать. Если он посчитает меня свихнувшейся некроманткой раньше, чем увидит Ашера, у меня могут возникнуть проблемы. Поверьте, звучит это куда безумнее, чем есть на самом деле. Лучше, если вы просто все увидите. Ашер перехватил нас недалеко от склепа. Напитавшийся магией, он снова мог отследить некроманта недалеко от себя. хотя присутствие пирамага рядом со мной оказалось для него неожиданностью. — Иса? — произнес он удивленно. — Лорд Жихон! — глухо вскрикнул градоправитель, мгновенно узнав в ходячем трупе недавно пропавшего благородного. — Господин сок полувопросительно протянула шар глядя на меня. — Я знаю, что мы о таком не договаривались, но твое состояние... Я не договорила, оборвала себя, разозлившись. Так же всегда делала мама. оправдывала свои желания моими поступками. Тогда еще я была маленькая и всегда считала себя ответственной. Когда выросла и все поняла, начала ненавидеть подобные манипуляции. И вот сама только что собиралась свалить всю ответственность на шара который совсем не был виноват в моем малодушии. Ладно, я струсила, когда увидела тебя таким, и подумала, что он может нам помочь. И как он нам поможет, если не будет знать о тебе? И я решила, не посоветовавшись с тобой, и не только все рассказать, но и показать. Я виновата, но просить прощения не буду. «Пока что». «Мне казалось, ты пессимистка», — улыбнулся Ашер. Разгневанным или обиженным он не выглядел, но меня это не успокаивало. «Я готова пересмотреть свои взгляды на жизнь. Главное, чтобы с тобой все было в порядке». «Ваш отец ищет вас по всему государству», — разозлился в соках сначала на Ашера, а потом вспомнила и обо мне. «А вы, значит, скрываете его от семьи? Госпожа Арден, знаете ли вы, что это противозаконно?» ну вообще-то Попыталась хоть что-то объяснить я, но меня не слушали. Мы сейчас же отправляемся к лорду Джихону. Смерив Аша ро строгим взглядом, Сокхе весомо добавил: Старшему. То есть вас ничего не смущает в моем внешнем виде? Спокойно уточнила Ашар. Многое, не стал скрывать Согх, но с этим будет разбираться ваш отец. Он считает вас пропавшим. Вот пусть так дальше и считает, произнесла я, преградив градоправителю дорогу Кашару. Это лучше, чем если он узнает, что его сын мертв. О том, что Джихон старше один из наших подозреваемых, я решила не говорить. И так слишком много потрясений ждал усокха в ближайшее время. Ашер сейчас у мертвия, пояснила я на всякий случай. Городоправитель посмотрел на меня, потом на Ашера и за жутковатым выражением лица потребовал. Рассказывайте. всё